Глава вторая. Центрифуга. Вы когда-нибудь замачивали себя в стиральной машине? Ну, я не знаю, с чем еще можно было сравнить тот адский круговорот, в котором я внезапно оказалась. Ну вот разве что со специальной центрифугой, в которой тренируются космонавты. Со всей ответственностью заявляю, космонавтом мне не быть. Хотя о чем это ты, Катенька? После сегодняшнего безумного знакомства с генеральным директором крупной корпорации тебе не то что космонавтом, тебе даже секретарем этого Лоренса не быть. Серебристое свечение слепило глаза, меня кружило так, что к горлу мигом подкатила тошнота. Я не понимала, что со мной происходит, и просто молилась, чтобы все это скорее закончилось, чтобы я просто оказалась в каком-нибудь безопасном месте. К счастью, пытка центрифуга длилась недолго. Странная воронка внезапно оборвалась и выбросила меня куда-то... в воду. От неожиданности я нахлебалась воды, попыталась выплыть на поверхность, но бархатное платье мигом намокло и стало таким тяжелым, что всплыть с ним оказалось то еще задачкой со звездочкой. А еще я поняла, что попалась в некую рыболовную сеть, что ли. «Поймал!» – орал кто-то на поверхности так громко, что даже я услышала. «Ух, какая большая! Наверное, это целый сом. Отец будет но гордиться!» «Ой, парень, это вряд ли». «Тяжеленный! Килограмм сто, не меньше!» Я так возмутилась, что аж дёргаться в сетях перестала. Вот сейчас обидно было вообще-то. И чего это сразу сто килограмм? Я недавно сильно похудела, между прочим. Во мне даже 60 не было. Зря я, что ли, годовой абонемент в фитнес-центр купила. «Тащи её, тащи! Крутом бей! Глуши её, глуши!» «Это кто меня там глушить собрался? Я вас сейчас сама побью, черт побери!» Кто-то с силой потащил меня наверх, непрестанно отхлестывая чем-то и приговаривая «тащи её, тащи!» Правда, отхлестывание мгновенно прекратилось, когда я, наконец, вынырнула из воды и жадно вдохнула ртом воздух. Я оказалась в деревянной лодке. И меня действительно вытащили рыбацкими сетями, из которых я сейчас старалась выпутаться. Вмогать мне никто не торопился, и я раздраженно скинула с себя сети, одновременно откашливаясь и ругаясь, как портовый грузчик. Вытащили меня трое парней, которым на вскидку было лет 13-15, в льняных рубашках с короткими рукавами, в серых жилетах и таких же серых кепках. У одного в руках был тот самый пруд, второй держал в руках сеть, а третий поймал меня с очком. «Ой», — только и смог вымолвить он, «а как же...» А, «Где же...» Рыжеволосый паренек оглядел меня с головы до ног, словно бы надеясь увидеть хвост и чешую. «Да, мальчик, я не сом. Прошу понять и простить». На моих ногах взгляд парнишки задержался. Глаза его округлились от ужаса, рот распахнулся от удивления и шока. Я с тревогой посмотрела на свои ноги. Что не так? На что он там так вытаращился? Может, ранила чем-то сильно, а я и не заметила? Или правда там хвост? Я бы уже ничему не удивилась. Но нет, вроде все было в порядке. Несколько ссадин имелось, конечно. все таки меня не особо аккуратно затаскивали в лодку. Но это были мелочи. Хвоста, к счастью, не наблюдалось. Туфли плавали где-то в реке, из которой меня выудили горе-рыбаки. Я приподняла подол платья, на всякий случай осматривая себя более тщательно, но так и не поняла, на что там было так таращиться. Я, конечно, понимаю, что не каждый день вместо сама девушку вытаскиваешь, но все таки А мальчуган неожиданно заорал дурным голосом. а Нога! У нее нога! Я вижу ногу!» «Малец, ты чего?» – фыркнула я. «Женских ног никогда не видел, что ли?» Но двое его то ли друзей, то ли братьев заорали также же и ринулись прочь из лодки с такой скоростью, будто торопились занять очередь в магазин игрушек в день распродажи «Черная пятница». Несчастную лодку вместе с еще более несчастной мной перевернула, и я снова оказалась в воде с головой. Правда, на этот раз сама легко выплыла, так как мне теперь не мешала рыбацкая сеть. Вынырнула и увидела прямо перед собой лягушку, сидящую на кувшинке. Лягушка смотрела на меня довольно укоризненно. «Чего смотришь? а отозвалась лягушка. Я не стала вступать с ней в диалог и кое-как выбралась на берег. Кое-как, потому что берега тут были каменные и высоковатые. Без лодки не очень просто было выбраться из воды, с моими-то физическими неспособностями. Рядом, как назло, никого не было, чтобы позвать на помощь. И я отчаянно барахтала, сцеплялась, ругаясь себе под нос. В какой-то момент даже показалось, что меня сама вода подтолкнула вверх. Но это я, видимо, как-то очень удачно подтянулась. Чего только не покажется с перепугу. Мимо проплыла уже знакомая мне пластиковая бутылочка. О, жироудалитель! Вцепилась в бутылочку, как в родную, спрятала за пазуху. Возьмем, в хозяйстве пригодится. Оглядевшись, поняла, что я не узнаю улицу. Нет, а, конечно, не всю столицу исколесила вдоль и поперек, но... Дома были какие-то странные. Я такие скорее где-нибудь в маленьких европейских городках и фильмах видела. О, точно! Фильмы! Может, тут просто снимают кино в павильоне? Я задрала голову и посмотрела на чистое голубое небо и яркое солнце. Да, на павильон мало похоже. Впрочем, съемки на улице никто не отменял. Я тяжело вздохнула и пошлёпала босыми ногами просто вперед, куда-то на шум толпы. Мокрое платье было тяжёлым и неприятно липло к коже. Благо, на улице хоть было тепло. При этих мыслях я остановилась, как вкопанная посреди булыжной мостовой, и часто-часто задышала, пытаясь унять панические мысли. Тепло. Здесь было тепло. Даже жарко. Какого черта? В моем родном городе сейчас едва наступила весна. Трррр, Катерина Родионова. Не гони лошадей. Решай проблемы постепенно. Для начала тебе нужно с кем-то пообщаться и позвонить. Кому-нибудь. Да хоть маме. Пусть мы с ней были на ножах и очень давно не общались. Но в своем нынешнем паническом состоянии я была готова мириться с кем угодно, лишь бы убедиться, что я не поехала крышей. Ну, а если поехала, то пусть кто-нибудь проследит за тем, что кактус, оставшийся в моей холостяцкой однушке, не страдал без воды в ожидании возвращения хозяйки из внепланового продолжительного отпуска в психиатрической больнице. Довольно быстро я вышла на шумную улицу и застыла в недоумении, оглядываясь по сторонам. Меньше всего эта улочка походила на мою родную столицу, какую я ее знаю. Домики какие-то старинные, киношные. По улице едут кареты, запряженные лошадьми. Люди какие-то... другие. Я обратила внимание, что не увидела ни одной женщины в короткой юбке или в джинсах. Все они были одеты в такие же странные платья типа моего. А хотя нет. Тут важно сделать замечание, что мое платье, даже будучи мокрым и с гламурными вкраплениями водорослей, выглядело очень богатым. В основном женщины носили льняные платья простого кроя. В более навороченных платьях ехали лишь дамы в каретах. Да и мужчины не то чтобы блистали на крахмаленными рубашками и модными брюками с кроссовками. Где я нахожусь, черт возьми? Как я тут оказалась, и что это за воронка вышвырнула меня в реку? Так, без паники. Надо для начала сориентироваться на местности. Может, я каким-то неведомым образом оказалась в другом городе. Например, меня опоили некой дрянью и вывезли за город с не особо благородной целью. «Подскажите, в какой стороне находится МКАД?» — обратилась я к ближайшей женщине, которая проходила мимо сплетённой корзины, доверху наполненной яблоками. «Поди прочь, окаянная!» — шарахнулась от меня женщина, перекрестившись. Без меняющий дорогу в ад!» «Да, сумасшедшая какая-то. Не повезло. Я попробовала обратиться к мужчине, который выглядывал в окошко на первом этаже, кого-то высматривая на улице. Чтобы подойти к нему поближе, я для удобства подобрала поло мокрого платья, которое волочилось по земле, собирая всю грязь. Подскочила к распахнутому окну и крикнула. «Здравствуйте! Не могли бы вы мне помочь?» Взгляд мужчины упал на мои оголенные ступни, которые стали видны из-за приподнятого платья. «Ах ты ж срам какой!» В ужасе воскликнул он и с грохотом захлопнул ставни. «Так, понятно, заклинание «женская нога» работает тут не только на пацанов, но и на мужчин». Я задумалась. Может, тот малец правда женских ног никогда не видел? Возникло дикое желание начать бегать по улице, показывать всем свою ногу, чтобы проверить дикую теорию. Но тогда мне точно светит all-inclusive в психиатрической больнице. Хотя, с другой стороны, чем я хуже блогеров, которые совершают всякие безумства на людных улицах, а потом радостно собирают многотысячные лайки на своих безумных видосиках в интернете? Да где я оказалась? И как? В голову стали прокрадываться сумасшедшие мысли. А что, если я оказалась в каком-то другом мире? Ну а что? Наши ученые ведь постоянно выдвигают теории о разных параллельных мирах. Как раз вчера до часу ночи залипала в интернете на одно такое сенсационное видео. Ну, знаете, есть такие мистические видеоканалы популярных блогеров Аля, «Мы раскроем вам все тайны мира». Они здорово разгружают мозги после тяжелого рабочего дня. И после нерабочего тоже, если ты побегала по собеседованиям, поскандалила в магазине, рассталась с очередным уродом и окончательно решила завести еще две кошки, чтобы с достоинством встретить с ними старость. «Здравствуйте», — предприняла я еще одну попытку обратиться к другому мужчине. «Извините, можно на минутку ваш мобильник?» Этот мужчина выглядел более солидно, чем многие прохожие. На нем был черный пиджак, больше похожий на фраг. Тоже странного какого-то кроя, но из недешевой ткани. «Можно мой... что?» «Мобильник», — устало вздохнула я. «Всего один исходящий звоночек, пожалуйста, мне очень надо». «Ну же, давай, просто вытащи из кармана смартфона, я сразу выдохну от облегчения. Нервы мои уже звенели от напряжения». Но мужчина только окинул меня оценивающим взглядом. «Сколько?» «Что сколько?» «Не поняла я». «Сколько берешь за ночь?» «Какую еще ночь? Мне всего на минуточку один звоночек сделать!» «Один исходящий, я понял», — важно кивнул мужчина с сальной улыбочкой. «С вас один исходящий, с меня входящий. Так сколько?» «Назовите цену, мисс». «Да я имела в виду, что...» Потом я запнулась, сообразив, что мужчина речь ведет явно не о телефонном звонке. «Да пошел ты!» С чувством сказала я и бегом двинулась прочь. Сердце колотилось, как сумасшедшее, явно намереваясь вырваться из груди. Где я? И что мне теперь делать? Когда первая паника отступила... Вру. Первая паника переросла во вторую, но я смогла с ней справиться. Я решила, что, во-первых, не стоит привлекать к себе внимание, а, во-вторых, нужно осмотреться и понять, как быть дальше. Я так и не определилась, верю в другие миры или не верю. Да и какой это другой мир? В других мирах у людей хвосты, жабры и по четыре ноги. Вот при виде них я бы тоже заорала. А еще в других мирах... Я задумалась. А что вообще об этих других мирах знаю? Вон ходят люди, с виду обычные, непримечательные, одетые, как в каком-нибудь историческом фильме. На меня внимание не обращают, видать, хватает юродивых. А я сижу себе в тени раскидистой ивы и осматриваю сбитые ноги. Не помешало бы найти какую-нибудь обувь. Интересно, а как здесь со всякими микробами? Каковы мои шансы заразиться какой-нибудь бякой и бесславно скончаться от сепсиса? Вопросы заполнили мою голову, и она начинала раскалываться от непонимания. Что за ритуал со мной пытались провести? Он как-то связан со всей этой чушью. Смотреть бы в глаза тому мужику, из-за которого я упала и... и ударилась головой, судя по всему. Я все еще отказывалась поверить в реальность происходящего, но приняла ее как данность. Будем жить с тем, что имеем. А имеем мы полного такого арктического зверька. Песец одним словом. Я пошла незнамо куда, стараясь не привлекать внимание, в том числе голыми ногами, радуясь тому, что жаркая погода быстро сушила неподъемное платье. Мимо низеньких домиков и уличных палаток, мимо дворовых собак, снующих вокруг людей и заглядывающих им в глаза преданным взглядом, я шла и костерила все кругом. Вот так идешь устраиваться секретарем генеральному директору, вся такая красивая, а тебя хлобысь и в реку. Русалочка, мать ее, за ногу. Ах да, у русалочки же нет ног, а у меня есть, что пугает местных мужиков, поэтому, мать ее, за хвост. Короче говоря, злая и вооруженная жиру удалителем, окольными путями я дошла до какой-то площади. Большой, размером с футбольное поле. К ней сейчас стекался народ со всех улочек. Пришлось встать на цыпочки, чтобы разглядеть вдалеке... Подмостки? Сцену и шафот? Как называется эта деревянная штука, на которой в стародавние времена производились всякие казни? Тут даже виселица имелась. Сейчас никого вешать не собирались. Стоящий там мужчина держал в руках свиток и смотрел на то, как площадь заполняется людьми. Он молчал, только изредка переводил взгляд на колокола, что виднелись под крышей высоченной башни на северо-западе отсюда. И тут они зазвонили. Так громко, что я подскочила на месте. Никто больше не шелохнулся, но народ примолк, а стоящий на деревянном возвышении мужчина заговорил. Я не успела даже подумать о том, что его будет не слышно, потому что мужской голос зазвучал как будто у самого моего уха. Слушайте и внимайте, да сообщите тем, кто не услышал. «От имени и по повелению храйна Лоренса, сообщаю о том, что в нашем городе может скрываться женщина, которая необходима храйну и за поимку которой он готов выплатить щедрое вознаграждение!» «О, ничего себе, как тут интересно обстоят дела с поимкой преступников! О них сразу же орут во всеуслышание!» «Чужеземка, и вы узнаете ее по особым манерам!» продолжил мужчина, вчитываясь в свиток. «Хм...» Это что за манеры такие особенные? На четырех конечностях передвигается что ли? Я заинтересованно продолжила слушать. «Одета она в богатое темно-бордовое платье из бархата с искусной вышивкой!» Я мельком глянула на ту тряпку, в которую превратился мой элитный наряд. «Ее кожа бледна!» Глянула на свою ладонь, едва тронутую загаром, с не сразу, на приходящим сознанием какой-то подставы. «Ее волосы цвета спелой пшеницы, а глаза необыкновенно зелены!» Мысленно представила себя в платье тряпки с бледной кожей и зелеными, вот так совпадение глазами. «Она может откликаться на имя Екатерина, а может и скрывать его!» «Да идите вы лесом!» В эту секунду я явственно ощутила, что ошибки быть не может. Этот красочный, пусть и не детальный портрет мог принадлежать только мне. А значит? Значит, мне конец. В этом платье меня и похоронят. Не зря я назвала его траурным. Символично, так сказать. Но люди слушали, не обращали внимания на то, что искомая девица ошивается совсем рядом и всячески пытается прикрыться, чтобы быть менее заметной. Я вылетела из толпы и рванула в первый попавшийся закоулок, попутно стягивая платье и пытаясь соорудить из него юбку. Какая же ты молодец, Катенька! Какая же ты большая умница, когда решила надеть платье поверх собственной одежды! Мои собственные юбки появляться опасно, закидают камнями за ее неприличную длину, а я-то опасалась, что слишком длинная аж до колена. Но если приладить поверх нее платье оборотной стороной чтобы не были видны все эти рюшечки, то можно изобразить что-то отдаленно походящее на цыганский наряд. Так, облузка. Не слишком ли прозрачная? Да плевать. Жить хочется сильнее. Я наконец-то соорудила нечто, напоминающее плохонькую юбку и вырулила из переплетений закоулков на широкую дорогу. Лучше здесь не появляться. На открытом пространстве больше шансов быть замеченной. Но улица была пуста. Абсолютно. Настолько пуста, будто городишко умер или весь перекочевал на ту площадь. Я услышала, как захлопываются ставни, и воздух наполняется гнетущей тишиной, как замолкают дети, как оживленные крики сменяются молчанием. А потом я увидела вдалеке конную вереницу. Черные, без единого пятнышка скакуны и наездники, одетые в такие же черные одежды, словно сливались в единое целое. Они двигались медленно, плавно, никуда не торопились, но их присутствие вселяло дикий страх не только в местных жителей, что прятались по домам, но даже в меня. Я чувствовала, как внутри меня что-то трепещет, наполняется жаром и холодом одновременно. Сердце начинает колотиться сильнее, и воздух вокруг будто бы наполняется морозом, диким, сковывающим. А потом заметила человека, который возглавлял процессию. Мужчину, который сейчас смотрел прямо на меня, статного и невероятно красивого, опасного до невозможности. Мужчину, из-за которого я оказалась в этом жутком месте. И он смотрел прямо мне в глаза, с каждой секунды, приближаясь все ближе.